Когда он пытался поворачивать голову быстрее, окружающее опять вертелось в водовороте. Рант обнаружил, что находится в саду или в парке. Выложенная аспидно-серыми сланцевыми плитами дорожка велась между цветущими кустами не далее, чем в шести футах от него. Рядом белокаменная скамья, а над ней раскинула тенистые зеленые ветви большое дерево.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 солнечниковых локонов, губы полные и алые, глаза даже голубее, чем можно поверить. Она совершенно не походила на Эгвин ни ростом, ни лицом, ни телосложением, но как и та была прекрасна во всем. Ран почувствовал угрызение совести, но тут же сказал себе: нет смысла отрицать то, что видят его глаза. Все равно. Это не поможет Эгвей наказаться в Кеймлине даже на миг раньше. Сверху донеслось какое-то царапание, осыпались чешуйки коры, затем с дерева легко спрыгнул парень. Он был на голову выше девушки и немного старше, а по лицу и волосам в нем нетрудно было угадать ее близкого родственника. Плащ и куртка у него были красно-бело-золотыми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 Из карманов на внутренней стороне плаща, девушка принялась вынимать множество крошечных стеклянных пузырьков и свернутых бумажных пакетиков, а под конец вытащила пару ватных повязок. Рант обалдело хлопал глазами, увидев подобную коллекцию. Такого запаса он мог ожидать от мудрой, но никак не от человека, одетого так, как эта девушка. Он заметил у нее на пальцах кровь, Но Элейн это, видимо, нисколько не волновало. — Дай-ка мне фляжку, Гамин, — сказала она. — Мне нужно промыть рану. Юноша, которого она звала Гамином, отстегнул от своего пояса кожаную баклажку и подал девушке, затем присел на корточки около ранда, обхватив руками колени. Элейн действовала со знанием дела. Ранд не отдернулся от обжигающей холодной воды, когда девушка стала промывать садину на его голове, но она крепко держала одной рукой его макушку, словно ожидала от него такой попытки и не хотела этого допустить. Мась из одного маленького пузырька, который она потом наложила, успокоила боль почти так же, как и лекарство найнев. Гавин улыбался, наблюдая за ее работой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 Для любой девушки в Эмандовом лугу он стал бы целым сокровищем, нарядом для праздника. А Илейн начала ловко обматывать его вокруг головы Ранда, придерживая повязку. Вам не стоило так поступать, запротестовал он. Она продолжала свое дело. Я же сказала тебе, сидеть смирно, спокойно заметила Элейн. Ранд взглянул на Гавина.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 Такого не могло случиться при падении, более вероятно, от лазания там, где совсем не стоило лазать. Быстро затянув узел, девушка повернула вытянутые вперед руки Ранда ладонями вверх, сокрушаясь, что воды осталось мало. После промывания ободранные ладони соднило, но прикосновение Лэй оказалось неожиданно нежным. Хоть на этот раз не вертись!» Вновь на свет появился пузырек с мазью, и Лейн нанесла ее тонким слоем на царапины, отдавшись вся тому, чтобы ненароком не причинить ранду боль. По рукам его растекся холодок, будто под ее пальцами садины исчезали. «В основном они делают в точности то, что она говорит», — с чарующей усмешкой продолжал Гавин поверх головы девушки. «Большинство людей. Не мать, конечно». И не Лайда, и не Лини. Лини была ее няней. Нельзя же отдавать приказания тому, кто, когда ты был маленьким, стигал тебя розгой за украденные фиги. Илайн немного приподняла голову только для того, чтобы бросить на Гавина угрожающий взгляд. Тот прокашлялся, предусмотрительно стер с лица прежнее выражение и торопливо договорил: И Гаред, разумеется, Гаруту никто не отдает приказы.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 — Кто? — Ранту молк, облизнул сухие губы. — Кто, ваша мать? Глаза Элейн изумленно расширились, но Гавин произнес обыкновенным голосом, отчего его слова прозвучали еще более ошеломляюще. — Моргейс, милостью света королева Андора, протектор королевства, защитница народа, верховная опора дома Тракант.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 по-прежнему ровным и спокойным, по-прежнему уверенным, что он сделает так, как ему сказано. — Мне нужно идти, — сказал Ранд. — Я просто перелезу обратно через стену и... — Ты и в самом деле не знал. Впервые девушка казалась столь же пораженной, каким был и сам Ранд. — Ты хочешь сказать, что забрался на эту стену, чтобы посмотреть на Логайна? Даже не зная, где оказался. Внизу на улицах увидеть можно было куда больше, и оттуда намного лучше видно. «Я... я не люблю, когда кругом много народу», — промямлил Рант. Он отвесил каждому из них нечто похожее на поклон. «Если вы простите меня, э -э -э, моя леди...» В сказаниях при королевских дворах полным-полно людей, которые называют друг друга лордами и леди, королевскими высочествами и величествами. Но даже если б ему и были известны подобающие случаи формы обращения к дочери наследницы, он все равно вряд ли сумел бы их вспомнить. В голове у него был сплошной туман. Ранд не мог ясно мыслить ни о чем, кроме одного очутиться далеко-далеко отсюда. — Если вы простите меня, то я просто сейчас же уйду. Э, — э, Спасибо вам за... Ран тронул обмотанный вокруг его головы шарфик. — Спасибо. — Даже не сказав нам своего имени, — поинтересовался Гавин, — столь ничтожное вознаграждение за заботу Элейн. Я все гадаю о том, кто ты. По выговору ты похож на андорца, хотя определенно не кемлинец. но внешностью ты похож на... Ладно, наши имена тебе известны. Учтивость могла бы подсказать тебе назвать нам свое. Жадно глянув на стену, Рант раньше, чем сообразил, что делает, произнес свое имя вслух, да еще и прибавил. Из Эммондова луга что в двуречье. — Запада! — пробормотал Гавин. — Это очень далеко на западе. Рант впился в него взглядом, в голосе юноши проскользнула нотка изумления, и Рант, обернувшись, уловил тень удивления на лице Гавина. Но озадаченность того очень быстро сменилась веселой улыбкой, так быстро, что Рант уже засомневался, видел ли он вообще что-то. Табак и шерсть», — произнес Гавин, — «я должен знать важнейшие товары каждой части королевства и вообще каждой страны. Это часть моего обучения. Основные производимые продукты и ремесла, что там за люди, их обычаи, сильные и слабые стороны, говорят народ двуречь и упрям. Их можно повести за собой, если они полагают, что вы этого достойны. Но чем сильнее вы их подталкиваете, тем сильнее они упираются». Илэйн должна бы выбрать себе мужа из тех краев. Нужен мужчина с волей, как камень, чтобы она не раздавила его своим характером. Рант уставился на него. и Лейн тоже. Гавин выглядел столь же сдержанным, как и раньше, но он слишком разговорился. Почему? Что это? Все трое вздрогнули и повернулись на внезапно раздавшийся голос. Представший глазам Ранда молодой мужчина был самым красивым, кого он видел, чуть ли не слишком красивым для мужчины. Он был высок и строен, движения его говорили о силе и об уверенности в себе, темноволосый и темноглазый. Он носил одежды, лишь ненамного уступающие в роскоши отделки костюму Гавина, Красно-белых цветов так, словно не придавал им никакого значения. Рука мужчины лежала на эфесе меча, глаза были устремлены на Ранда. — Отойди от него, Илайн, — сказал он. — Ты тоже Гавин. Илайн шагнула и встала перед Рандом, между ним и вновь пришедшим, высоко подняв голову и уверенная, как и раньше. Он — верный подданный нашей матери и преданный королеве человек, и он — под моим покровительством Галат. Ран постарался припомнить услышанное от мастера Кинча и то, что узнал уже после встречи с ним. галат де Мадред, если он верно помнил, приходился Илэйн единокромным братом — Илэйн и Гавину. У всех троих был один отец. Мастер Кинч вполне мог сильно не любить Тарин Гейла до да Мадреда. Судя по отзывам, слышанным рандом, недолюбливали того чуть ли не все. Но о сыне его высокого мнения придерживались как сторонники красного, так и белого, если городские толки могут служить хоть каким-то ориентиром. «Я осведомлен о твоей склонности к приблудным зверькам, Илайн». Рассудительно произнес стройный мужчина. «Но этот человек вооружен и с виду навряд ли достоин уважения. В эти дни наша осторожность не может быть излишней. Если он верный подданный королевы, то что он делает здесь, где ему совсем не место? Это очень легко и просто сменить повязки на мече, Илайн». «Он здесь в качестве моего гостя, Галд, и я ручаюсь за него. Или ты назначил себя моей нянькой, чтобы решать, с кем и когда мне можно разговаривать?» Голос ее буквально источал презрение, но Галда, видно, ее тон ничуть не задел. «Тебе же известно, я не претендую на руководство твоими поступками, Илайн, но этот гость твой здесь не к месту». «И ты понимаешь, все не хуже меня. Гавин, помоги мне убедить ее. Наша мать могла бы...» «Довольно!» — оборвала его Илайн. «Ты прав. У тебя нет права голоса судить мои поступки, как нет и права осуждать их. Можешь оставить меня немедленно!» Галет бросил на Гавина опечаленный взгляд будто одновременно прося о поддержке и показывая, что Элейн слишком своенравна, чтобы ему можно было помочь. Лицо Элейн потемнело, но едва она вновь открыла рот, как он поклонился со всей церемонностью, однако в то же время и с кошачьей грацией, отступил на шаг назад, потом повернулся и зашагал по мощенной дорожке, И длинные ноги быстро унесли его прочь, скрыв за завесой зеленой беседки. «Ненавижу его!» — выдохнула Элэйн. «Он отвратительный и полон зависти!» «Сейчас ты заходишь чересчур далеко, Элэйн!» — заметил Гавин. «Голоду неведомо слово «зависть». «Дважды он спасал мне жизнь, причем, не протяни он мне руку, никто бы не узнал об этом. Если бы он не выручил меня...» Твоим первым принцем меча вместо меня стал бы он. Никогда, Гавин. Я бы выбрала кого угодно, но никак не Галада. Кого угодно. Какого-нибудь распоследнего мальчишку-конюха. Она вдруг расцвела в улыбке и бросила на брата притворно строгий взгляд. — Так говоришь, мне нравится отдавать приказания? — Ладно. Повелеваю тебе не позволять случиться с тобой ничему дурному. Приказываю тебе быть моим первым принцем меча, когда я займу трон. Не спошли свет, чтобы этот день был очень далек. И возглавить войска Андора с той честью, о которой Галаты мечтать не может. — Как прикажете, моя повелительница? — рассмеялся Гавин с поклоном, который был... Пародий на поклон Галада. Нахмурившись, Илей накинул Ранда задумчивым взором. Теперь нам нужно быстренько вывести тебя за стену. Галад всегда поступает правильно, объяснил Гавин. — Даже когда делать этого не следует. В данном случае, обнаружив в парке постороннего, самое правильное оповестить дворцовую стражу, так что, полагаю, сейчас он уже этим занимается. «Значит, мне самое время перебраться за стену», — сказал Ранд. «Хорошенький денек, чтобы прогуляться незамеченным. С тем же успехом я табличку со своим именем мог повесить на шею». Он повернулся к стене, но Элейн схватила его за руку. «Нет уж! Только не после тех хлопот, что потребовали от меня твои руки». Ты просто-напросто снова садишь ладони, а потом какая-нибудь старая корга из подворотни намажет на них свет знает что. В той части сада есть маленькая неприметная калитка. Там все заросло, и никто, кроме нас, уже о ней и не помнит». Вдруг Рант услышал грохочущие по сланцевым плиткам сапоги. Топот приближался. «Слишком поздно!» — тихо проговорил Гавин — «Наверное, он побежал, едва только скрылся с наших глаз». И Лейн прорычала ругательство, и Рант изумленно взметнул брови. Он слышал такое проклятие в благословении королевы от конюхов, и тогда был просто потрясен. В следующий момент девушка вновь натянула на себя маску холодного самообладания. Гавин и Элейн, видимо, были не против оставаться там, где и стояли, но Ран не находил в себе такого же хладнокровия перед лицом приближающихся гвардейцев королевы. Он опять устремился к стене, понимая, что до появления стражников вряд ли успеет одолеть даже полпути наверх. Но на месте стоять не мог. Не успел Ран сделать и трех шагов, как на дорожке выросли одетые в красную форму солдаты, На грудники кера спускали солнечных зайчиков. Чуть ли не со всех сторон накатили другие волны алова и отполированной стали. У некоторых в руках сверкали обнаженные мечи, другие на бегу поднимали луки с наложенными оперенными стрелами. За решетчатыми забралами свирепо сверкали глаза, и каждая стрела с широким наконечником была неумолимо нацелена на ранда. Как один Илэйн и Гавин рванулись вперед, заслоняя его с от стрел, разведя руки в стороны, прикрывая его. Рандже стоял неподвижно и держал руки на виду, подальше от меча. Пока глухой стук сапог и скрип натягиваемой тетивы еще висел в воздухе, один из солдат с золотым офицерским бантом на плече выкрикнул «Миледи! мелорд! «Ложитесь, быстро!» Несмотря на распростертые руки, Илайн по-королевски приосанилась. «Ты осмелился появиться в моем присутствии с обнаженной сталью, таланвор!» «Да, за это Гаррит Брин отправит тебя чистить от навоза стойла в компании с самым нерадимым кавалеристом рядовым. И то, если тебе повезет!» Солдаты недоуменно переглянулись, а кое-кто из лучников смущенно отвел в сторону лук. Только тогда Элейн позволила себе опустить руки, будто она подняла их просто потому, что ей того захотелось. Гавин помедлил, затем последовал ее примеру. Рант мог сосчитать луки, которые не опустились, Мышцы живота у него напряглись, словно так он мог остановить выпущенную с двадцати шагов стрелу широким наконечником. Мужчина с бантом офицера, по-видимому, был сбит с толку больше всех. — Миледи, простите меня, но лорд Галададрид сообщил, что в парк прокрался какой-то грязный крестьянин, вооруженный угрожающий жизни Миледи Элейн и милорда Гавина. Взгляд его вернулся к Ранду, голос стал тверже и настойчивее. — Если миледи и милорд соблаговолят отступить в сторону, я возьму злодея под стражу. В эти дни в городе слишком много всякой дряни. — Сильно сомневаюсь, сообщал ли Галот нечто подобное, — сказала Элейн. Галот никогда не лжет. Временами мне хочется, чтобы он солгал. Тихо произнес Гавин на Охаранду. Хотя бы раз. Жизнь рядом с ним могла бы стать легче. Этот человек мой гость, продолжала Илоин, и здесь он под моей защитой. Можете удалиться, Таланвар. Сожалею, но это невозможно, миледи. Как известно, миледи, королева, ваша госпожа мать. Отдала распоряжение, касающееся любого, кто оказался на территории дворца без разрешения ее величества, и об этом нарушителе уже доложено ее величеству. В голосе Таланвора прозвучало больше, чем просто намек на удовлетворение. Ран заподозрил, что офицеру доводилось получать от Эйлен приказания, которые он не считал правильными. На этот раз он не намерен был потакать ее прихотям, раз у него имеется подходящее оправдание. Элейн пилась взглядом в Таланвора. Похоже, на сей раз она была в замешательстве. Ранд с безмолвным вопросом посмотрел на Гавина и тот понял. "Тюрьма", негромко произнес он. Лицо Уранда побледнело, и Гавин быстро добавил. — Всего на пару дней, и тебе ничего не будет. Тебя допросит Гаррит Брин, капитан-генерал, лично. Но тебя сразу же отпустят, как только станет ясно, что у тебя и в мыслях не было ничего плохого. Он помолчал, пряча за замечаниями свои сомнения. — Надеюсь, что ты говорил правду, Ранталтор из Дворечья. — Вы проводите нас троих к моей матери, — внезапно заявила Элейн. Ухмылка озарила лицо Гавина. Талонвор, лицо которого скрывали стальные прутья забрало, судя по всему, был захвачен врасплох таким предложением. «Миледи, я...» «Или же проводите нас троих в тюремную камеру», — сказала Элейн. «Мы останемся вместе. Или вы отдадите приказ применить силу против моей особы». Она победоносно улыбалась, и то, как талонвор растерянно оглянулся, словно надеясь найти помощь среди деревьев, сказала, что и сам офицер считал, она выиграла. «Выиграла? Что же? Как?» «Сейчас к матери привели Логайна», — тихо сказал Гавин, будто прочитав мысли Ранда. «И даже если она не занята...» Таланвор не осмелится вломиться к ней с троем и со мной, будто мы под стражей. Подчас мать бывает немного вспыльчива. Ранд припомнил, что говорила королеве Моргейс мастер Гилл. Немного вспыльчива. По дорожке прибежал еще один солдат в красной форме, остановился, оскользнувшись, отдал честь, приложив руку к груди. Он что-то негромко сказал Талонвору, и его слова вернули довольное выражение лицу офицера. — Королева, ваша госпожа мать, — объявил Талонвор, — повелевает мне без промедления привести к ней нарушителя. Приказ короля выгласить также, чтобы миледи Лейн и милорд Гавин явились к ней. Тоже немедленно. Гавин поморщился, и Элейн с трудом сглотнула — Лицо ее было спокойным, но она, тем не менее, принялась старательно отряхивать платье. Если не считать нескольких ошметков коры, которые она смахнула с одеждой от усилий девушки, толку оказалось мало. «Если миледи разрешит», — довольно произнес Таланвар, — «милорд». Солдаты выстроились вокруг троих молодых людей в коре,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 и крошечные розовые маслики, темно-красные звездоцветы, пурпурные лепестки эмондовой славы, пурпурный млечник, розы всевозможных цветов, от чистейшего белого до темного, густо-красного. Но другие были ему незнакомы, настолько причудливо фантастичны по виду и цвету, что юноша терялся в догадках, настоящие ли они вообще. — Это зеленое, — прошептал он. — Зеленое. Солдаты что-то глухо заворчали. Талонвор, обернувшись, резанул их острым взглядом, и они умолкли. — Работа Элайды, — рассеянно заметил Гавин. — Это неправильно, — сказала Элейн. Она спрашивала, не хочу ли я выбрать какую-нибудь ферму, где она могла бы устроить то же самое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 в благополучном исходе. Уверенность в этом была бы ему в самый раз, да и Гавину, похоже, не помешала бы. Когда Талонвор ввел свой отряд во дворец, Рант глянулся на парк. Зелень в частых точечках цветов, разноцветье, сотворенное для королевы рукой Айсседой. Да, его вынесло на стремнину, и берегов не видать.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 глядя дальше по коридору, по-видимому, уже представляя себе близящуюся встречу с королевой. — У Нас никогда не бывает, крыс. — Тихо, вы оба. Голос Илэйн звучал строго, но столь же отсутствующе, как и у брата. — Я пытаюсь думать. Рант наблюдал за котом, пока процессия не свернула за угол и кот не пропал из виду. Отбегающих по коридорам стай котов ему стало бы легче на душе. Было бы хорошо, если во дворце хоть что-то оказалось привычным, пусть бы даже этим привычным стали крысы. Коридор, который выбрал таланвор, поворачивал столько раз, что вскоре Рант утратил всякое чувство направления. В конце концов молодой офицер остановился перед высокими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 неуверенно рассмеялся Гавин. — Никогда не слышал, чтобы здесь мать повелела бы отрубить кому-нибудь голову. Судя по его тону, он полагал, что сегодня она могла создать такой прецедент. Талонвор протянул было руку к мечу Ранда, но Элейн шагнула вперед, и офицеру пришлось убрать руку. — Он мой гость, и, согласно обычаю и закону, Гости королевской семьи могут оставаться при оружии даже в присутствии моей матери. Или вы не согласны с моим словом, что он мой гость? Талан-вор поколебался, впирив взор в лицо Элейн, затем кивнул. Очень хорошо, миледи. Она улыбнулась ранду, а Талан отступил, но это длилось лишь мгновение. Эрвен Шеньянга со мной. Отдал Таланвор приказ. «Доложите, леди Элейн и лорд Гавин к ее величеству», — обратился он к превратникам, «А также лейтенант гвардейцев Таланвор по приказанию ее величества со взятым под стражу нарушителем». Элейн зыркнула на Таланвора, но двери уже качнулись, отворяясь. Звонкий голос объявил, кто явился к королеве.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 Таланвор держался вплотную за Рандом, и десять солдат вошли вместе с офицером. Двери беззвучно затворились за красной шеренгой. Вдруг Элейн присела в глубоком реверансе, одновременно низко поклонившись, и осталась так, придерживая подол и широко разведя руки. Ранд вздрогнул.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 Ранд только-только поздравил себя с тем, как успешно справился со всем, когда заметил, что Талонвор, голова склонена по-прежнему, искосо смотрит на него, в прорези забрала. «А что мне еще остается?» Вдруг Ранд разозлился на Талонвора. Офицер вроде как ожидал, будто юноше известно, что и как следует делать, а никто ничего не рассказал ему об этом. И разозлился на себя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 Длинный красный, подбитый мехом палантин, по его длине маршировал Лев Андора, свисал поверх шелкового красно-белого плессированного платья, и когда она коснулась руки капитан-генерала левой ладонью, на пальце ее сверкнуло кольцо в виде великого змея, глотающего собственный хвост. Тем не менее, взор Ранда вновь и вновь притягивали не великолепие наряда и не роскошь драгоценностей или даже короны, а женщина, которая носила их. Моргейс обладала красотой своей дочери, но сформировавшейся и зрелой. Лицо и фигура, само ее присутствие, будто наполняли комнату светом, который затмевал обоих людей, находившихся подле нее. Будь она вдовой в Эмандовом лугу, у ее дверей выстроился бы целый хвост поклонников, даже если стрепухи и хозяйки хуже и больше неряхи во всем двуречи было бы не сыскать.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 в котором звучала та же уверенность по виновению других, как и у Илэйн, только сотню крат сильнее. Ранд встал вместе с остальными. «Матушка!» — начала Илэйн, но Моргейс оборвала ее. «Судя по всему, дочь, ты все-таки лазала по деревьям!» Илэйн подхватила случайно зацепившуюся за платье щепочку коры и, не найдя, куда ее положить, зажала в кулаке. «На самом деле», — спокойно продолжала Моргейс, «это означает, что, вопреки моим распоряжениям, ты ухитрилась посмотреть на этого Логайна. Гавин, я была о тебе лучшего мнения. Ты должен научиться не только подчиняться своей сестре»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 Гавин переступил с ноги на ногу, словно собираясь возразить королеве, затем лишь склонил голову. «Как прикажете, матушка...» Илэйн поморщилась. «Матушка, Гавин не может удержать меня от неприятностей, если его нет рядом со мной. Исключительно лишь по этой причине он оставил свой покой, «Матушка, наверняка не было бы ничего плохого просто от одного взгляда на Логайна...»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 Он все равно опасен, как волк. Мне бы хотелось, чтобы его никогда даже близко к Эмлину не приводили. Им займутся в Тарвалоне. женщина на стуле, заговорив, не оторвала глаз от своего вязания. Важно, чтобы народ увидел, что свет вновь одолел тьму, и он видел, что вы — часть этой победы. «Моргейс...» Моргейс отмахнулась. «Я бы все же предпочла, чтобы он никогда не приближался к Кэмлину!» «Элэйн, я знаю, что у тебя на уме!» «Матушка, — возразила Элэйн, — у меня на уме слушаться вас. Истинно так!» «Правда?» — спросила Моргейс в притворном удивлении, затем усмехнулась. «Да...»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 Как и зачем он проник сюда, и почему ты потребовала для него право гостя у твоего брата? Могу я говорить, матушка? Когда Моргей скивнула в знак согласия, и Лейн просто рассказала о событиях, начиная с того, как впервые заметила Ранда, взбирающегося по склону к стене. Ранд ожидал, что она закончит словами о безобидности его поступка,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 «Верный подданный из двуречья», — вздохнула Моргейс, — «дитя мое, тебе следовало уделять больше внимания книгам. В двуречье не видывали ни одного сборщика налогов шесть поколений, а гвардии королевы семь. Осмелюсь заявить, они редко вспоминают даже, что они часть королевства». Ранд с неловким чувством повел плечами, вспомнив свое удивление, когда ему сказали, что двуречье — область королевства Андор. Королева заметила его смущение и с печалью улыбнулась своей дочери. «Вот видишь, дитя мое!» Тут Ранд заметил, что Элайда отложила вязание и теперь изучает его. Она поднялась со стула и, медленно сойдя с возвышения, встала перед юношей.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 Тем Алтор, пастух и фермер, как и я!» Элайда молча кивнула, ни на миг не отводя взора от лица Ранда. Он встретил ее пристальный взгляд со спокойствием, за которым скрывалось неприятное ощущение у него в животе, и Наши увидел, что она отметила упрямство его взгляда. По-прежнему, не отводя своих глаз от его лица, она вновь плавно повела рукой к Ранду. На этот раз он решил не уклоняться,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 Руки на мечах, готовые выхватить оружие, и, судя по лицам солдат, они готовы умереть. В два быстрых шага Гаррет Брин оказался перед возвышением между Рандом и королевой. Даже Гавин заслонил собою Илэйн с тревогой, на лице положив руку на кинжал. Илэйн же смотрела на Ранда так, будто увидела его впервые. На лице Моргейс, не дрогнул ни единый муску, но ее руки на позолоченных подлокотниках трона напряглись. Одна Элайда выказала еще меньшее волнение, чем королева. Айседа вела себя так, будто не сказала ничего необычного. Она убрала руку с меча, заставив солдат напрячься еще больше. Глаза Элайда ощупывали ранда,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 Илайда сказала, «Откуда у тебя этот клинок, Рант-Алтор из Дворечья?» Она сказала эти слова таким тоном, словно сомневалась в его имени не в меньшей степени, чем в том, откуда он родом. «Меч мне дал мой отец», — сказал Рант. «Он принадлежал ему. Он считал, что меч пригодится мне в большом мире».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 — сказал Рант. — Этим утром. — Как раз вовремя, — пробормотала Элайда. — Где ты остановился? Не говори, что не нашел нигде комнаты. Одежда у тебя пообтрепалась и обносилась, но у тебя была возможность освежиться. — Где? — Корона и лев. Ранд запомнил это название, проходя мимо вывески, когда искал благословение королевы. Корона и лев находилась на другом конце нового города от гостиницы мастера Гила. — Мне там сдали койку. На чердаке. У Ранда было такое чувство, будто Элайда знает, что он лжет, но она лишь кивала. — Что это за случайность?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 Все смотрели на Ранда, но никто не слушал его, смотрели как на какую-то редкость. Все, кроме Таланвора и Стражи. Эти не спускались юноши не мигающих глаз. С историей, рассчитанной на то, чтобы увлечь и Лейн, да еще и носящий клинок со знаком цапли. Повязки на рукаве или кокарды —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 Слайдой. «Кто он, по-твоему, друг Темного? Один из новых последователей?» «Темный зашевелился в гул. ответила Айседой. «Тень ложится на узор, и будущее балансирует на острие ножа. Этот опасен».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 что никто не может утверждать, сказала ты «да» или «нет». Говори, что ты видишь?» «Вот что я предсказываю», — ответила Элайда, «и клянусь светом, что яснее говорить не могу». С этого дня Андор сделал шаг по пути к горю и розни. Тень должна еще потемнеть до самой черноты,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 Она заговорила вновь, едва шевеля губами, так тихо, что он, стоя от нее на расстоянии вытянутой руки, с трудом расслышал слова Айседой. «Вот что я еще предсказываю. Горе и раздор обрушатся на весь мир. Этот человек стоит в самом сердце всего. Я подчиняюсь королеве».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 Пастух. Колесо плетет, как желает колесо, громко произнесла Элайда, и Рант не взялся бы сказать наверняка, был ли в ее тоне оттенок издевки или нет. Лорд Гаррет, сказала Моргис, мне нужен совет моего капитан-генерала.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 — Несколько недель в тюрьме ему не повредят, а мне дадут шанс узнать больше. От заблестевших глаз Элайда зноб пробрал Ранда еще сильнее. — Возможно, придет новое предсказание. Какое-то время Моргис раздумывала, положив подбородок на кулак и опершись локтем на подлокотник трона. Будь Ранд в силах двинуться, он наверняка переступил бы с ноги на ногу под ее хмурым внимательным взором, но взгляд Элайды заморозил его. Наконец королева заговорила. «Кеймлин задыхается в петле подозрительности, а, возможно, и весь Андор. Страх и злобное подозрение. Женщины обличают соседей, как друзей темного. Мужчины молюют клык дракона» на дверях людей, которых знали многие годы. Я не стану частью этой паутины. Моргейс, начала было и Лайда, но королева оборвала ее. Я не стану частью этого. Когда я взошла на трон, то поклялась поддерживать правосудие для знатного и для простолюдина, и я буду верна своей клятве, — Даже если окажусь последней в Андоре, кто помнит о справедливости. Ранд Алтор. Поклянетесь ли вы светом, что ваш отец, пастух в двуречье, дал вам этот меч с клеймом цапли? Ранд, едва ворочая сухим языком, произнес. Клянусь. Вдруг, вспомнив, с кем разговаривает, поспешно прибавил «Моя королева!» Лорд Гаррет приподнял тяжелую бровь, но Моргейс, казалось, не придала этому значения. — И вы взобрались на стену парка просто для того, чтобы взглянуть на лже-дракона? — Да, моя королева.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 Тогда я дарую вам правосудие, Ранд Алтор, сказала Моргейс. Во-первых, из-за того, что имею преимущество перед Элайдой и Гаретом. В молодости я слышала говор Двуречье. У вас не та внешность, но если смутные воспоминания могут служить мне, то в вашей речи звучит двуречье. Во-вторых,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 Сопроводите гости моей дочери из дворца и выкажите ему всю надлежащую учтивость. Все остальные тоже ступайте. Нет, Элайда, вы останьтесь. И если не против, то, пожалуйста, и вы тоже, лорд Гарретт. Мне нужно решить, что делать с этими белоплащниками в городе. Таланвор и гвардейцы с неохотой вложили мечи в ножны, готовые мгновенно вновь их выхватить. Тем не менее, Рант испытал радостное облегчение, когда его, образовав коре, окружили солдаты. Илайда слушала королеву в полуха, шагая за Таланвором. Рант чувствовал ее взгляд на своей спине. Что бы произошло, не задержи Моргейс под для себя Айседой.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 Он шел, словно в тумане, обрывки мыслей кружились слишком быстро, их ему никак не удавалось схватить. вас не та внешность? Этот человек стоит в самом сердце всего? Эскорт остановился. Ранд вздрогнул, моргнул, обнаружив, что оказался в огромном дворе перед дворцом возле высоких позолоченных ворот, блестящих на солнце. Никто не стал бы открывать их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 «Если б я сказала матери, что ты, по-моему, красив, она точно упекла бы тебя под замок». Илойн благосклонно одарила его ослепительной улыбкой. «Прощай, Ранд, Алтор!» Ранд, разинов рот, наблюдал, как уходит девушка. Более юный вариант красоты и величия Моргейс. «Лучше и не пытаться. В словесных дуэлях она всякий раз берет верх. Рассмеялся Гавин. Ранд рассеянно кивнул. Красив, освет, дочь наследница трона Андора. Он помотал головой, стараясь привести свои мысли в порядок. Гавин, казалось, чего-то ждал. Ранд посмотрел на него, потом проговорил: "Милорд, когда я сказал, что я из двуречья, вы удивились, и все остальные тоже. Ваша матушка, лорд Гаррет, Элайда Седой". Дрожь пробежала у него по спине. — Но никто из них! Рант не сумел договорить, он даже не был уверен, зачем завел этот разговор. — Я сын Тэма Алтора, даже если родился и не в двуречье. Гавин кивнул, будто именно этого и ждал, однако он все же колебался. Рант решил уже забыть про незаданный вопрос, как Гавин промолвил. — Оберни!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 Талан вора не напомнило ему, где он находится. Он нырнул в дверцу и едва успел переступить границу дворца, как Таланвор вор захлопнул за ним воротца. С той стороны громыхнули опускаемые на место засовы. Овальная площадь перед дворцом теперь опустела, солдаты ушли, все толпы, трубы, барабаны исчезли. На смену им наползла тишина. Возбуждение спало, и не осталось ничего, кроме разбросанного тут и там ссора, который ветер гонял по мостовой. Да, торопились по своим делам несколько прохожих. Ранд не разобрал, носят они красные цвета или белые. Аил. Вздрогнув, Ранд сообразил, что стоит прямо перед дворцовыми воротами, там, где Элайда, едва закончив разговор с королевой, без труда сразу же обнаружит его. Поплотнее запахнувшись в плащ, он пустился рысцой через площадь и дальше в лабиринт улиц внутреннего города. Ранд часто оглядывался, проверяя, не следует ли кто за ним, но плавные повороты улиц не позволяли видеть далеко. Однако он хорошо помнил глаза Элайды, ему легко было представить, как они следят за ним.